Глава 107. Нину пробыл у нас 10 дней. За все это время не происходило ничего, что хоть немного напоминало бы ту манию заигрывания с мужчинами, во власти которой я оказалась несколько лет назад. Я не отпускала двусмысленных шуточек, не разговаривала с ним приторно-слащавым голосом, не оказывала ему особых знаков внимания, не изображала из себя женщину свободных взглядов наподобие Мариорозы, не делала фривольных намеков, не заглядывала с нежностью ему в глаза, не изворачивала, чтобы сесть с ним рядом за столом или на диване перед телевизором, не рассказывала по дому полуодетой, не стремилась остаться с ним наедине, не задевала нарочно его локоть своим локтем, его руку своей рукой или грудью его ногу своей ногой. И вела себя скромно, сдержанно и с достоинством, и следила только за тем, чтобы он поел, чтобы девочки ему не мешали, чтобы он чувствовал себя как дома». Я не старалась вести себя именно так, а не иначе. Это получалось само собой. Он шутил с Пьетру, с Деде и Эльзой, но, обращаясь ко мне, переходил на серьезные тон и взвешивал каждое слово, будто это не мы были старыми друзьями. Я поступала так же. Я была бесконечно счастлива, что он живет у меня дома, но не испытывала ни малейшей потребности фамильярности. Мне даже нравилось держаться от него на расстоянии и избегать близкого общения. Я чувствовала себя каплей дождя, повисшей на ниточке паутины, и делала все возможное, чтобы не соскользнуть вниз. У нас состоялся всего один долгий разговор, и тот был полностью посвящен моему тексту. Он заговорил о нем сразу, как только приехал, демонстрируя знание текста и глубину мысли. Его поразил фрагмент, в котором говорилось об Иш и Иша. Он задавал мне вопросы, в том числе спрашивал... Правильно я понял, что для тебя женщина в библейском рассказе неотделима от мужчины? Она и есть он? Да, сказала я. Ева не может, не умеет существовать вне Адама, не обладает собственной материей. её зло и ее добро — это зло и добро, какими видит их Адам. Ева и есть женское воплощение Адама. Божественная операция прошла так успешно, что женщина сама не понимает, что она такое». У нее нет определенных черт, нет своего языка, своего ума, своей логики. Она легко меняет форму, как будто так и должно быть. Ей не позавидуешь, прокомментировал Нину. Я напряглась и покосилась на него. Смеется, что ли? Нет, не смеялся. Напротив, он без тени иронии поздравил меня, упомянул несколько книг на сходную тему, которых я не читала, и подтвердил, что работа готова к публикации» но Я выслушала его спокойно, без самодовольства, только в конце сказала, «Мария Розе тоже понравилась». Он спросил, как она поживает, а с большим уважением отозвался о ее научной работе, восхитился ее самоотверженностью по отношению к Франку и побежал в библиотеку. По утрам он вставал вместе с Пьетро, вечером возвращался после него. Мы всего пару раз всей компанией выбирались из дома. Однажды он, например, пригласил нас в кино на комедию, чтобы повеселить девочек, Нино сидел рядом с Пьетро, я между дочками. Как только я заметила, что, начинаю громко хохотать, едва засмеется, он вообще перестал смеяться В перерыве, когда он бросился покупать мороженое девочкам, а заодно и нам, взрослым, я его слегка отчитала и отказалась. Я не буду, спасибо. Он шутливым тоном сказал, что мороженое отличное, и я сама не представляю, что теряю, а потом предложил попробовать его порцию, и я попробовала. Ну, в общем, сплошные мелочи. Как-то мы вышли прогуляться после обеда. Он, дД с Эльзой и я. Говорили мы мало, он в основном уделял внимание девочкам. Тем не менее, я хорошо запомнила ту прогулку и даже сейчас могла бы с точностью воспроизвести наш маршрут, показать, где мы свернули, а где остановились. Погода стояла теплая, на улицах было полно народу, он то и дело с кем-то раскланивался, кто-то называл его по фамилии — Он всем представлял меня, расхваливая сверх меры. Меня поразила его известность. Один знаменитый историк даже сделал девочкам комплимент, словно это были наши с Нино дети. Больше ничего особенного не происходило, не считая внезапной и необъяснимой перемены в их с Пьетро отношениях.